Глава 5. Глеб. Маруся, крикнул я ей вслед, уже готовый ринуться за ней, когда настойчивый стук в дверь отвлёк меня. Что? зло крикнул я, прекрасно зная, что если Валентин так настойчив, его точно послала бабушка. Елена Идуардовна, начал он с чопорным видом, который я всегда ненавидил. Скажи, что я занят. Попытался я закрыть дверь, которую только что яростно распахнул. Она слышала шум и очень недовольна. Мне плевать на её недовольство. Не беспокой меня. захлопнул я всё-таки дверь и мысленно послал его к чёрту вместе с бабушкой. Слишком долго я вёл себя так, как она хотела. Достаточно этого матриархата. Запустив руку в волосы, я начал кружить по комнате, словно загнанный зверь. не понимая, что делать дальше. Как объяснить Мусе свой обман? Она ведь не поймёт. Решив всё же дать Марусе время прийти в себя, я решил не лезть к ней и провёл следующие полчаса в судорожных размышлениях о своих дальнейших действиях. Я проклинал тот день, когда попался в сети брака, поддавшись давлению бабки и страху потерять своё положение и деньги. ненавидел себя за то, что так легко позволил обдурить себя её крестнице и угодил прямо в расставленную ею ловушку. Да и кто бы устоял? Лена была то ещё кокеткой. Красивая малышка, чуть ли не заглядывающая мне в рот, смотрящая с обожанием, которому невозможно было остаться равнодушным. Глупо было верить в то, что она, как и я, хотела просто приятно провести время. Я до сих пор с содроганием вспоминаю тот день, когда она, заявив о своей беременности, потребовала жениться на ней. Можно было подумать, что мы находимся в девятнадцатом веке, а не в двадцать первом. Правда, мой смех длился недолго, когда бабушка заявила, что мне придется жениться на ее крестнице, хочу я того или нет. — Раз растлил, имей совесть поступить как настоящий мужчина! — кричала она в гневе. И сколько бы я ни говорил ей о том, что был не первым и даже не вторым, мне это не помогло. Бабушка и слышать меня не желала. Лена была для неё важнее собственного внука, которого она вырастила после кончины сына и невестки. Мужчины семьи Шуваловых никогда не бежали от ответственности, непремиримо говорила она, отмятая все мои доводы. Ного позже я понял, что именно этого она и хотела. хотела, чтобы её любимая крестница, и только она, стала невесткой нашего рода, который я ненавидил всей душой. Я даже бабушку начал ненавидеть. Ведь не дави она на меня? Мне не пришлось бы пережить сегодняшний день. Не пришлось бы врать любимой женщине и разбивать ей сердце. Видеть боль в глазах Муси это было худшее, что мне приходилось переживать в своей жизни. Даже ее предательство отошло на второй план. Ведь если задуматься, я поступил не лучше, скрыв от нее свой статус женатого мужчины. Маруся. Успокоив и вновь уложив дочку, я принялась судорожно искать свои вещи и, откопав в сумке чистую пару джинсов со свитером, как сумасшедшая принялась натягивать их на себя. Шок от предательства и того, что я не могла. Что меня годами обманывал любимый мужчина, которому я безоговорочно доверяла, всё ещё не прошёл. Да и вряд ли пройдёт. Что бы я ни думала о Глебе, я никогда и представить себе не могла, что он способен на подобную низость, будучи женатым, жить со мной. Мы ведь не просто делили друг с другом постель. Мы были парой. Ездили вместе на отдых. Глеб знакомил меня со своими друзьями и никогда ни от кого не скрывал. Да, отказывался знакомить с бабушкой. Но ведь это не причина подозревать его в том, что он женат. Я даже в кошмарном сне не могла предвидеть подобного. И Осман с Ксюшей. Неужели они знали? Знали и молчали. Чем больше думала обо всём этом, тем сильнее болела голова. Слава богу, дочка в порядке, и я больше не завишу от Глеба. Что бы он ни говорил, чем бы ни грозился, Здесь я больше не останусь. Не хватало мне только разборок с его женой, которые точно будут. Ведь не могло остаться в тайне то, что он привёз меня в свой дом. Такое ведь не скроешь. Не-не. Вне впроснулась Вася, начав ворочаться и лепетать. Я только успела высушить волосы феном, который, хоть я и закрылась в ванной, всё же потревожил её сон. Мамочка тебя разбудила, моя сладкая. Каркающим после продолжительного плача голосом проворковала я, беря дочь на руки и прижимая к себе. Сейчас мы оденемся и уедем. Далеко-далеко, где будем только мы с тобой, и никто нам больше не нужен, всхлипнула я, осознав, что в глубине души всё же надеялась на то, что мы с Глебом вновь найдём путь друг к другу. То, как нежно он вытирал мои слёзы, успокаивал меня, Все это невольно вернуло меня в прошлое, воспоминания о котором он сделал чем-то постыдным одним лишь словом. А я-то, дурочка, уже начала винить себя, казняя, думая, что ошиблась в нем и в своих выводах о том злополучном утреннем разговоре. Думала, по глупости лишила себя счастья. А оказалось, все было еще хуже, чем я думала. Все было ложью. Маруся, выслушай меня. Заставляй меня окоменеть, замолился Глеб. Стояла мне с дочкой спуститься вниз. Оказалось, Глеб ждал меня прямо на лестнице, заняв выжидательную позицию. Кровь застучала в ушах, и я покачнулась. Но к счастью, вовремя схватилась за перила и смогла удержаться на ногах. Чёрт, Муся, тут же преодолел он разделяющий нас ступеньки. Подхватывай меня и страхуй от падения. Дай мне ребёнка. пытался он выхватить у меня довольно огукающую Васю. Но я тут же отогродилась от него плечом. Отойди с дороги и не трогай меня. Чуть ли не срываясь на визг, потребовала я. И ребёнка моего не трогай. Знать тебя не желаю и слушать твои лживые речи тоже. Я папа, прервал мою разрождающую истерику детский голосок. А это кто? Вот тут-то я и поняла, что потрясение дня на этом не заканчивается. Богдан, иди к себе. Заметив мою реакцию, потребовал Глеб от мальчика лет 6 на вид, пока я во все глаза уставилась на ребёнка. В пылу ссоры мы не заметили его приближения, и он стоял прямо рядом с нами, переводя взгляд с одного на другого. "Но я хочу, Богдан, сейчас же", выходя из себя, рявкнул Глеб, да так, что ребёнок вздрогнул. "Не нужно срывать свой гнев на нём. Если на кого и стоит сердиться, так на себя". Выдернула я наконец свою руку из его стального захвата. Мы уходим. А ты бы уделил время своему ребёнку, с горечью фыркнула я. Никуда ты не пойдёшь, не давал он мне пройти. Богдан, марш в комнату. А это уже мальчику, удивительно похожему на него. На этот раз ребёнок послушался и послушно скрылся, сбежав вверх по лестнице. И не смей жаловаться бабушке, крикнул Глеб ему вслед. Мотнув головой, я предприняла очередную попытку уйти. Происходящее было каким-то бредом. Для полноты картины не хватало только эпичного появления его жены. "Дай пройти", рявкнула я, послав ему яростный взгляд, полный ненависти. "Я же сказал, что ты не уйдёшь. Что непонятного?" гаркнул он так, что у меня скрутило внутренности от страха. "Что если действительно не уйду?" Глеб с его связями и властью может сделать всё, что угодно. И что ты сделаешь? Будешь держать насильно? прошептала я, теряя весь свой запал и снова становясь той слабачкой, которую я ненавидела, но которую не смогла побороть в себе. Страх, что мне действительно не уйти завладел мной. И если потребуется, буду. Тебе нужно успокоиться и выслушать меня. Всё не так, как кажется. А как? Как чёрт возьми? Может, это не твой ребёнок, о котором я даже не подозревала, только что тут пробежал. Задыхаясь от боли, прохрипела я. Или это не твои слова о том, что ты женат? Кстати, где она? Твоя жена. Она знает о наличии любовницы и ребёнка? Или может, она дала тебе разрешение? Как там у вас у богатых принято? Не говори ерунды. Ты не в себе. Тебе нужно. Мне нужно, чтобы ты оставил меня в покое. Не я, не моя дочь не хотим иметь с тобой ничего общего. «Я видеть тебя не хочу!» — крикнула я, держась из последних сил и сжимая зубы, чтобы унять дрожь. «Как можно быть таким жестоким?» — выдохнула я уже значительно тише. «Я никогда не проявлял к тебе жестокости. Я просто хотел быть с тобой единственным доступным мне образом». Несмотря на сопротивление, обхватил он меня за лицо, беря его в чашу своих ладоней и нежно поглаживая мои щеки. И я никогда не врал тебе о своих чувствах, всегда относился со всем уважением. Да, не мог жениться, но я всегда холил и лелеял тебя. Ты никогда не была для меня любовницей. А кем была? грустно усмехнулась я, понимая, что он действительно верит в то, что говорит. Как ещё называют женщину, спящую с женатым мужчиной? Всё не так. Ты никогда не была любовницей. Я тебя Или это такое развлечение для богатеньких мальчиков? Не слушая его бессмысленных для себя слов, продолжала я. Решила разнообразить семейную жизнь и почувствовать себя шейхом? Ты несёшь чушь. Ты в большей степени была мне женой, чем Лена. Наш брак был ошибкой. Это обычно говорят женатые мужчины, решившие сходить налево. Дёрнула я головой, пытаясь освободиться из его пут. Дочка задремала, положив голову мне на плечо. Абсолютно не тревожься от наших громких споров. Врач предупреждал, что будет слабость, пока она полностью не восстановится. Почему ты меня не слышишь? Усиливая хватку, отчаянно простонал он. И не будь я в таком состоянии от его предательства, я бы поддалась боли, прозвучавше в его голосе. Потому что не хочу, толкнула я его в плечо. Я не собираюсь больше позволять тебе использовать себя. Достаточно с меня твоей лжи. Я тебя не использовал. Я начал он снова что-то доказывать, выводя меня из себя. Решив, что больше не буду продолжать это безобразие, я снова толкнула его в попытке пройти и не рассчитав, задела плечом. Отчего, потеряв равновесие, Глеб замахнул руками, пытаясь удержаться. Но у него это не вышло. Вследствие чего он просто скатился по лестнице с ужасным грохотом. который ещё ни один час стоял в моих ушах как и вид его распростёртого у подножия лестницы тело конец пятой главы